Между окнами висел портрет девушки, написанный неизвестным художником, вероятно, XVIII века. Картина по-своему тоже была прекрасна. «Она мне тоже нравится», — сказал Тарт-Гурон. «И мне», — откликнулась Ария. «Только вот девушка выглядит испуганной. Возможно, именно поэтому она мне и нравится». Ария взглянула на него удивленно. «По-вашему?» Это звучит жестоко, но люди, которые кого-либо боятся, никогда не бывают властными или бесцеремонными. Не зная, что на это ответить, Ария промолчала. «Так вы меня искали?» — спросил Гурон обычным резким тоном. «Да, мисс Карло хочет поговорить с вами». «Где она?» «В своей спальне». «Я занят». Скажите, мисс Карло, что я смогу увидеться с ней за Ленчем или раньше, если она спустится вниз. — Мне кажется, это срочно, — сказала Ария. Дарт Гурон ничего не ответил, но через какое-то мгновение спросил. — Как вы устроились, мисс Милбанк? Всем ли вы довольны? Я приказал слугам выполнять все ваши распоряжения. Надеюсь... «Что справлюсь со своими обязанностями?» официальным тоном ответила Ария. «Я тоже на это надеюсь», — произнес Дарт серьезно. «Вы моложе, чем я думал. Когда мы впервые встретились с Клариджес, вы показались мне старше. Вы не считаете, что эта работа слишком сложна для вас?» «Нет». «Хотя, конечно, трудновато вникнуть во все сразу. «Хорошо». Он достал письмо из ящика письменного стола. «Переведите мне его, пожалуйста». Это было деловое письмо, написанное на испанском. Ария перевела, запнувшись всего два раза, и только закончив, поняла, что Дарт Гурон просто проверял ее. «Где вы научились так хорошо говорить по-испански? Я жила в Испании и в Южной Америке, в Буэнос-Айресе. В ту зиму у меня была няня-испанка, ведь я была еще маленькая. Но большинство девушек в Англии, по-моему, не имеют возможности подолгу жить за границей с гувернантками. Расскажите мне о вашей семье. Мистер Гурон, у меня очень много дел. Наверху лежит целая стопка писем, которые я собиралась принести вам на рассмотрение. Ледяным тоном произнесла девушка. Вы считаете, что я любопытен? И нетерпелив? Что ж, возможно, вы и правы. Так мне принести письма, мистер Гурон? Да, конечно. Я надеюсь, что через некоторое время вы сможете сами отвечать на них. Ария направилась к двери, чувствуя на себе взгляд Дарта. Стараясь держаться с достоинством, она шла медленнее, чем обычно. Но, выйдя в коридор, Девушка пустилась бегом к лестнице. Уже добежав до верхней площадки, она вспомнила, что нужно передать ответ Лулу Карла. Она постучала в дверь спальни. «Войдите!» — прозвучал приторно ласковый голос. Лулу Карла по-прежнему возлежала на подушках. Ее светлые волосы были тщательно расчесаны и волнами не спадали на плечи. Она была очень хороша. «Я нашла мистера Гурона», — начала Ария, но Лулу -Лу тут же грубо прервала ее. «Почему он не пришел? Вы сказали ему, что я хочу его видеть? Да». «Я передала ему ваши слова. Он сказал, что увидит вас за ленчем или раньше, если вы спуститесь вниз». «Он боится, как бы его гости чего-нибудь не подумали, увидев, что он входит в мою комнату». «Да я могу им рассказать такое?» Глядя на Лулу, Ария подумала, что вряд ли Дарт Гурон когда-нибудь видел ее такой, какой она была сейчас. «Полагаю, это все, мисс Карло?» — спросила девушка. «Да». «Можете идти». И неожиданно добавила, «Вы, конечно, слышали, что я собираюсь выйти замуж за мистера Гурона, мисс Милбанк? «Нет, не слышала». «Значит, можно официально поздравить вас и мистера Гурона?» «Но об этом, конечно, пока никому не известно. Мы еще не объявляли о нашем решении, но вам, я думаю, можно сказать, ведь...» «Личный секретарь должен быть в курсе всех событий, не так ли?» «Было очень мило с вашей стороны поставить меня в известность», — ответила Ария. «Мистер Гурон — человек тяжелый», — продолжала Лулу. «Это могут подтвердить все его друзья, да вы и сами скоро в этом убедитесь, но я люблю его, и мы будем очень счастливы вместе». Ари показалось, что Лулу -Лу и в самом деле говорит правду. Неожиданно девушке стало ее жалко. Эта испорченная кинозвезда, которой все завидовали, влюбилась. Но было совершенно очевидно, что Дарт Гурон не отвечал ей взаимностью. «Вы видели мой последний фильм?» – неожиданно спросила Лулу. -Лу. «Я смотрела только одну картину с вашим участием. Мне некогда было ходить в кинотеатр даже в Хартфорде, а в Лондоне я почти не бывала. Жаль. Там на мне было такое красивое платье, все кружевное, украшенное множеством бриллиантов. Я хочу, чтобы на свадьбе у меня было похожее. Действительно жаль, что я не видела этот фильм. К сожалению, мне пора идти. Мистер Гурон ждет меня. «Мне необходимо ответить на массу писем, и он поможет мне разобраться на первый раз». «Значит, для вас у него есть время!» Голос Лулу стал опять резким и неприятным. «Что ж, похоже, мне придется встать. Скажите ему, что если Магомед не идет к горе, то она сама к нему придет». И она резко отбросила покрывало. Ария вышла в коридор и поспешила в свою комнату за письмами. Сейчас ей некогда было думать о Лулу Карла и о ее капризном переменчивом нраве. Дарт Гурон ожидал Арию в кабинете, сидя за большим столом. «Только что пришел ответ на те две телефонограммы, которые вы отправили вчера. И в обеих ответ неудовлетворительный». «Нужно послать их снова», — сказал он. Быстро продиктовав текст, Гурон переключился на письма, которые принесла девушка. Из всех приглашений он отобрал только два, остальные отложил в сторону. Бегло просмотрев письма с просьбами о пожертвованиях, Дарт Гурон распорядился всем отказать. «Но ведь несколько писем с просьбой о помощи прислали ваши друзья?» — удивила Сария. В Америке существует мой личный благотворительный фонд. Вы думаете, эти люди вспомнили бы обо мне, если бы я не был богат? Все, что им от меня нужно, так это деньги. Я считаю, что деньги на благотворительность нужно тратить в той стране, из которой они поступают. Я, я думаю, что в этом отношении вы совершенно правы. Я постараюсь отказать как можно вежливей. «Знаете что? Не делайте этого!» — вдруг сказал Гурон. «Отошлите им всем по двадцать фунтов». «Всем?» — переспросила девушка. «Да, для меня это пустяк, а им будет приятно». «Это очень щедро с вашей стороны», — заметила девушка. «Щедро!» — горько усмехнулся Гурон. «Такой ценой можно получить...» под обострастное отношение людей, которым постоянно что-то от меня надо, и занять некое место в светском обществе. На деньги можно купить все, даже дружбу и любовь. — Это смотря какую любовь, — тихо сказала Ария. — Любую. Знаете, что нельзя купить? Он поднялся из-за стола и направился к картине Лоренса, «Вот то, что не купишь!» «Вы хотите сказать, что эта картина не продается?» Дарт покачал головой. «Нет. Я имею в виду предков. Фамильные портреты, которые передаются из поколения в поколение. Эта картина принадлежит покойному герцогу Мелчестерскому. И до того момента, как... Но Гноссос приехал сюда, соря деньгами и разоряя то, что создавалось веками. Проправну герцога сидел в этой комнате и смотрел на эту картину, как сейчас это делаю я. В его голосе было столько страсти, что Ария изумилась. Но внезапно, будто вдруг спохватившись, что говорит лишнее, Дарт-Гурон резко оборвал себя. «На этом закончим». — Мисс Милбанк, пожалуйста, отправьте телефонограммы немедленно. Ария взяла записную книжку и пачку писем, чувствуя, что надо что-то сказать, но, не находя слов, и вышла из комнаты. Ей очень хотелось побыть одной, чтобы многое обдумать, но ее ожидал мистер МакДугл со списком обязанностей по дому. Не успел он уйти, как зазвонил телефон. Спустя полчаса Ария со вздохом взяла за письма, но на этот раз в комнате появился лорд Бакли. Он бросил на диван кнут и перчатки и с упреком сказал, «Ты испортила мне всю прогулку. Я не мог забыть тебя. А ты скучала без меня?» «Нисколько!» — сурово ответила Ария. «Уходите сейчас же, у меня слишком много работы. Ты очень жестоко по отношению ко мне. Всю прогулку я думал только о тебе и понял». «Я люблю тебя. Придется вам это пережить». «Не думал, что ты такая бессердечная и злая». Несмотря на свое намерение оставаться совершенно серьезной, девушка не смогла сдержать улыбку. «Вы ведете себя очень смешно. Идите поищите себе другого собеседника, например, мисс Карла. Знаешь, я чувствую, что сюда тебя привела сама судьба» продолжал лорд Бакли, словно не слыша слов девушки. «Только позавчера я подумала о том, что большинство из тех, с кем здесь приходится общаться, надоели мне до смерти. На этой неделе должен состояться прием. Так вот я ожидал его просто с ужасом. И вдруг появилась ты. Я вам тоже очень скоро надоем, а вы мне, если, наконец, не дадите заняться делом». Я люблю тебя. Напомни мне, пожалуйста, чтобы я сказал тебе об этом как-нибудь еще. Я запишу, чтобы не забыть, засмеялась Ария. Лорд Бакли подошел к ней и раньше, чем девушка успела сообразить, что он собирается сделать, одной рукой слегка приподнял ее голову за подбородок и нежно поцеловал. — Ты обворожительно! — прошептал он, почти касаясь ее губ. — Так «Как вы смеете!» — только и смогла сказать Ария. Но он вышел из комнаты так же быстро, как вошел, оставив после себя лишь эфемерное очарование своей личности, которое просто невозможно было призвать к ответу. Ария все еще ощущала прикосновение его губ и, сама не зная почему, кончиками пальцев коснулась своих губ, будто его поцелуй мог оставить на них отпечаток. — Впрочем, — подумала она, — ухаживание лорда Бакли можно не принимать всерьез. Это был тот же флирт, которым увлекался ее отец. — А я и забыла, что существует такой мир, — вслух произнесла Ария. В это время в Куинсфолли она готовила бленч или подметала полы, или стирала пыль с картин. Она попробовала сосредоточиться на письмах, но перед глазами у нее стояло веселое, нахальное лицо лорда Бакли. Когда из холла донесли удары гонга, она с облегчением оставила дела и поспешила вниз. Услышав, что кто-то идет следом, Ария обернулась и увидела весьма чопорную жену посла, которая приехала прошлым вечером. «Какой прекрасный день!» — Мисс Милбанк, — произнесла она вежливо. — Да, ваше превосходительство, — ответила Ария. Когда они спускались по лестнице, жена посла тихо сказала. — Мне только что доставили газеты из Америки. Судя по тому, что там пишут, наш хозяин в любой момент может объявить о своей помолвке. С мисс Лулу Карла вы правы. — Мистер Гурон очаровательный мужчина. Я же уже сказала мужу, жаль, что мы потеряем его на площадках Голливуда. — Не думаю, что это случится, — спокойно отозвалась Ария. — О, надеюсь, что вы окажетесь правой. Но ее пребывание здесь заставляет думать, что эти разговоры на чем-то основаны. — Надо же людям о чем-то разговаривать, — заметила Ария. Разговаривая, они вошли в гостиную. В дальнем ее углу, держась за руки, стояли Дарт Гурон и Лулу Карла. Она повернула к нему свое прекрасное лицо, слегка откинув назад голову, так, чтобы были видны совершенный изгиб белой шеи и изящные формы маленькой груди. Ария подумала, что лорд Бакли ошибается. Похоже, Дартгурон Артгурон все-таки женится на Лулу. Постепенно в гостиной собрались все двенадцать приглашенных, и гости перешли в столовую. Лулу Карла придержала Арию за локоть и отвела ее в сторонку. — Я хочу попросить вас сделать кое-что для меня, — тихо сказала она. — Мне нужны названия всех ведущих газет, и номера телефонов их редакций. Никому не говорите об этом, просто принесите мне в спальню список после обеда. Вы меня поняли? Да, конечно, — ответила Ария. Лулу смешалась с толпой гостей и через мгновение громко и весело уже отвечала на какую-то очередную шутку лорда Бакли. А Ария размышляла, зачем Лулу понадобились названия газет.